5. Мама была в спальне. Мама была в спальне и не шевелилась. Мама в спальне, туда нельзя. Если точнее, мама была мертва. Когда меня не станет, не забывай кушать. Ты иногда забываешь. Мойся через день. Молоко в холодильнике, Lucky Charms в буфете, гамбургер с запеканкой, который разогревают в морозилке на 180° на час. И не забывай выключать плиту, когда разогреешь. Будь большим мальчиком, Дени. Я всегда любила тебя, просто больше уже не могу бояться. С любовью, мама. Она сунула эту записку между солонкой и перечницей на кухонном столе. Соль Дени нравилась, перец нет, но он от него чихал. Прошло 10 дней. Дени знал это. Каждое утро делал отметки в календаре. Записка была всё там же. Он не знал, что с ней делать. Пахло ужасно, как пахнет енот или опосум, если их машины переехали несколько раз, несколько дней назад. Молоко тоже нехорошее. Электричество отключили, и молоко стало тёплым и кислым, потом липким и неприятным. Он попытался есть Lucky Charms, залив их водой из-под крана, но это не то, совсем не то. Всё стало по-другому, потому что мама в спальне. По ночам он сидел в своей комнате, закрыв дверь в темноте. Он знал, где у мамы хранятся свечи в буфете над раковиной, там же, где бутылка алкоголя, на те случаи, когда у него нервы сдавали. Но спички не для него, они были в списке. На самом деле никакого списка не было. Просто были вещи, которые он не должен был делать и которые не должен был трогать. Тостер, поскольку он снова и снова нажимал кнопку, И тосты сгорали. Пистолет в тумбочке у кровати мамы, так это не игрушка, можно самого себя застрелить. Девочки в его автобусе, потому что им это не понравится, и тогда ему больше не разрешат водить 12-й номер, а это плохо для Денни Чеза, это будет хуже всего на свете. Нет электричества, значит нет телевизора, и он больше не мог смотреть Томаса. Томас мультсериал. Дэнни знал, что мультфильмы про Томаса для маленьких детей. Мама миллион раз ему это говорила. Но врач, доктор Фрэнсис, сказал, что это нормально. Смотреть, если Дэнни будет делать и другие вещи. Больше всего ему нравился Джеймс. Дэнни нравился красный цвет. И тендер в тон, и голос, как его изображал диктор, такой успокаивающий, что в горле щипало. Тендер специальный железнодорожный вагон, прицепляемый к паровозу, предназначенный для перевозки запаса топлива для локомотива, дров, угля или нефти и воды. С лицами у Денни были проблемы, но выражения лиц паровозиков в Томасе были совершенно понятны, их легко было изобразить, и его веселило то, что они делали друг с другом, розыгрыши, которые они устраивали перевести стрелки, чтобы перси врезался в углепогрузчик, облившись шоколадом Гордона, который возит экспресс, просто потому что он слишком занощил и паровозик. Дети в автобусе иногда смеялись над Денни, называя его топхемхетом и распевая песенку, в которой меняли нормальные слова на плохие, но Денни по большей части не обращал внимания. Топхемхет тосты контролёр из сериала Томас. Был, правда, один ребёнок, Его звали Билли Найс, но хорошим он вовсе не был. В шестом классе. Но Дэнни решил, что его, наверное, пару раз на второй год оставили, учитывая, что ростом он был со взрослого мужчину. Он каждое утро садился в автобус с единственной книгой в руках, глядя на Дэнни с презрительной ухмылкой, пока поднимался по ступеням. Потом лениво шел по проходу, здороваясь с другими мальчишками, а за ним шлейфом тянулся запах сигарет. «Эй, Топхэмхэт, как дела на острове Содер? Правда ли, что леди Хэт нравится давать взад? Ха-ха-ха!» Смеялся Билли. «Ха-ха-ха!» Дэнни никогда не отвечал, знал, что только хуже будет. Никогда ничего не жаловался мистеру Первесу, поскольку узнал, что тот скажет. «Проклятье, Дэнни! Чего ты позволяешь этому дерьмецу так с тобой обходиться? Господь свидетель, ты гадкий утенок!» Но ты должен научиться как за себя постоять. На этом корабле ты капитан. Только позволь бунтовать, и всё полетит к чертям. Денини нравился мистер Первис, их диспетчер. Мистер Первис всегда дружил с Дени и с мамой тоже. Мама работала официанткой в столовой, там они и познакомились. Мистер Первис частенько заходил к ним что-нибудь чинил: трубилку, расшатавшуюся доску на крыльце. Хотя у него и жена была, мистер Первис, рослый лысый мужчина, он любил посвистывать сквозь зубы и постоянно подтягивал штаны. Иногда даже приходил поздно вечером, когда Денни уже ложился спать. Денни слышал, как болтает телевизор в гостиной, как они разговаривают и смеются. Такие вечера нравились Денни. От них было хорошее чувство, будто щёлкнули выключателем радости. Если маму кто-то спрашивал, Она всегда отвечала, что отца Дени нет в их картине. Совершенно верно. Дома были картины с мамой, картины с Дени, картины их обоих вместе, но он не видел ни одной картины с отцом. Дени даже не знали во имени. Идею насчёт автобуса подал мистер Первис, научил Дени водить на стоянке в автобусном парке, натаскал его на экзамен на категорию Б, помог ему заполнить заявление. Мама сначала сомневалась, думая, что лучше бы Дени помогал ей по дому. Был её хорошим паровозиком здесь, да и деньги от государства по программе социального страхования не лишние. Но Дени знал настоящую причину. Дело в том, что он другой, особенный. С работой такое дело, объясняла мама осторожно. Там человек должен адаптироваться. Случаются разные вещи. Вот, например, в столовой Иногда не подают хот-доги, иногда лазанью, иногда куриные котлеты. В меню написано одно, но вдруг придётся подать другое, заранее не знаешь. Не вызовет ли это у него беспокойства? Ну, автобус, не столовая. Автобус это автобус. Он едет по чёткому расписанию. Когда Денис садился за руль, то чувствовал, как щёлкает выключатель радости намного сильнее, чем когда-либо в его жизни. Водить автобус. Большой жёлтый автобус с сиденьями, стоящими ровными рядами, с коробкой передач: 6 вперёд и одна назад. Всё в идеальном порядке, прямо под рукой. Конечно, не поезд, но близко к тому. Каждое утро выезжая из парка, он представлял себя Гордоном Генри или Перси, или даже самим Томасом. Он никогда не выбивался из графика. 42 минуты от парка до конечной, 8,2 мили, 19 остановок, 27 пассажиров. Всё точно. Роберт Шэлли, Бриттани Мэйби, Джои Дерле Денис, близнеушки, Педро, Дэмьен, Джордан, Чарли, Оливер, Сумен, Саша, Билли, Молли, Лайл, Дик, Дикхэт, Ричард, Лайза, Макенна, Анна, Лили, Мэтью, Чарли, Эмили, Джон, Джон, Кейла, Шон, Химати. Иногда они стояли на углу вместе с родителями. Мама в домашнем платье или отец в куртке и при галстуке с кружкой кофе. Как дела, нынче, Дени? говорили они, улыбаясь и желая ему доброго утра. Сам знаешь, по тебе часы проверять можно. Будь моим хорошим паровозиком, всегда говорила ему мама, и Дени всегда таким и был. Но теперь детей не стало. Не только детей, никого. Мамы Мистера Первиса, быть может, всех людей в этом мире. Ночами было темно и тихо, свет не горел нигде. Некоторое время было очень шумно. Люди вопили, завывали сирены, по улицам ездили армейские грузовики. Он слышал, как хлопают выстрелы. Хлоп, хлоп, хлоп-хлоп-хлоп. Во что ни стреляют, хотел узнать Дени, но мама не сказала. Сказала, что надо оставаться дома строгим голосом. Не смотреть телевизор и не подходить к окнам. Как же автобус? спросил Дени. Проклятье, Дени, теперь ни до автобуса, ответила мама. В школе сегодня не учатся. А завтра? спросил Дени. И завтра тоже не будут, ответила мама. Без автобуса он и не знал, чем заняться. В голове всё дёрг, голоси прыгало, как попкорн на сковородке. Хорошо бы мистер Первис пришел, посмотрел телевизор с мамой. Ей всегда от этого становилось лучше. Но он так и не пришел. И в мире стало тихо. Точно так, как сейчас. Снаружи чудовище. Да и не сам это понял. Например, вон та женщина из дома напротив, миссис Ким. Миссис Ким учила игре на скрипке. Дети приходили заниматься к ней домой летними днями, когда открывали окна. Даня слышал, как они играют. Мерцай звёздочка, у мэри был ягнёнок. Другие песенки, названия которых он не знал. А теперь скрипки не слышно, а миссис Ким повисла на перилах крыльца, и никто не пришёл, чтобы помочь ей. Однажды ночью Даня услышал, как мама плачет в спальне. Иногда она так плакала в одиночестве, нормально и естественно, так они ни о чём беспокоиться. Но сейчас она плакала иначе. Да и недолго лежал в постели, прислушиваясь и раздумывая, как это, что надо чувствовать, настолько печальное, чтобы так плакать. Но никак не мог понять. Будто пытался достать вещь со шкафа, но она лежала слишком высоко. Позже он проснулся во тьме от ощущения, что кто-то коснулся его волос. Открыл глаза и увидел ее, сидящую на краю кровати. День не любил, когда к нему прикасаются. У него всегда было мерзкое ощущение чего-то ужасного. Но когда это делала мама, он так не дёргался, по большей части, потому что привык. Что такое, мама? спросил Денья. Что случилось? Тише, тише, Денья, ответила она тихим голосом. У неё что-то лежало на коленях, завёрнутое в полотенце. Я люблю тебя, Денья. Знаешь ли ты, как я тебя люблю? Я тоже тебя люблю, мама, сказал он, поскольку это было правильным ответом на то, когда кто-то говорит: "Я люблю тебя". Она гладила его по волосам, и он уснул. А утром дверь в её спальню оказалась закрыта и так и не открылась. И ден не понял. Ему даже не надо было заглядывать. Наконец он всё-таки решил поехать на автобусе. Потому что вдруг он не единственный, оставшийся в живых. Потому что от этого у него щелкнет выключатель счастья, когда он поведет автобус. Потому что... Потому что он не знал, что ему еще делать, когда мама в спальне, молоко прокисло, а дни все идут. Он выложил свою одежду с вечера, как мама всегда делала. Брюки цвета хаки, белую рубашку с воротничком, коричневые ботинки со шнурками. Собрал ланч. Еды практически не осталось, только арахисовое масло и крекеры, да пакет несвежих сефирок. Ещё он приберёг бутылку Mountain Dew. Он сложил всё это в рюкзак, положил карманный нож и счастливую монетку, а потом пошёл к шкафу, чтобы взять кепку, синюю полосатую кепку инженера, которую мама купила ему в Трентауне. Трентаун назывался парк, где дети катались на поездах, как в Томасе. Дени ходил туда с тех пор, как ещё маленьким был. Это было его любимое место в мире. Но затем детские поезда стали слишком тесными для Дени, когда его руки и ноги стали длинными. Он просто смотрел и смотрел, как поезда ездят, попыхивая дымом. Мама разрешала ему надевать кепку только тогда, когда они шли в Трентаун, говорила, что иначе люди будут над ним смеяться. Дени решил, что сейчас её можно надеть. Он вышел из дома на рассвете. Ключи от автобуса лежали у него в кармане, прижатые к бедру. До парка 3,2 мили, в точности по Менхейм Авеню. Он не прошёл и квартала, когда увидел первые тела, некоторые в машинах, другие на газоне, на мусорных контейнерах, некоторые даже висели на деревьях. Их кожа стала серо-синего цвета, такая же, как у миссис Ким, а одежда натянулась поскольку тела раздулись от летней жары, будто сосиски Джимми Дин, зажаренные прямо в шкурке. Смотреть было неприятно. Неприятно, странно, но даже интересно. Будь у него побольше времени, Дэнни остановился бы и присмотрелся получше. Куча мусора, клочки бумаги, пластиковые чашки, магазинные пакеты. Это Дэнни не нравилось. Людям не следует мусорить. К тому времени, как он дошёл до парка, солнце уже грело ему плечи. Большая часть автобусов на месте, но не все. Рровные ряды со свободными местами, будто рот, в котором не хватает зубов. Однако автобус "Дени", номер 12, ждал его на своём обычном месте. В мире есть множество разных автобусов: маршрутные автобусы, городские автобусы, заказные автобусы, междугородные автобусы. Дени знала не их всё. Ему это нравилось. Нравилось знать все о чем-то одном. Его автобус – Redbird 450, модель Forsyte, сделанный по последнему слову инженерной мысли. Постоянный полный привод, газлифт, капот и изи-худ. Информационный дисплей, отображающий все данные о работе систем автобуса, полезные водителю и техникам. Специально разработанный кузов Redbird Comfort Ride с полным обзором делал модель 450 наилучшей в плане безопасности, качества и ресурса среди всех современных автобусов. Дени забрался внутрь, воткнул ключ в замок зажигания, и громадный дизель взрычал, пробуждаясь от сна. Дени ощутил, как его живот наполнила ощущение тепла, и сомнения покинули его. Он посмотрел на часы. 6.52. Когда длинная стрелка дошла до 12, он включил скорость и тронулся. Сначала было как-то странно ехать по пустым улицам, когда вокруг никого нет. Но к тому времени, когда Дэнни подъехал к первой остановке, Мейфилди, Роберт и Шэлли тоже вошёл в свой привычный утренний ритм. Было легко представить себе, что сегодня совершенно обычный день. Он остановил автобус. Ну, Роберт и Шелли иногда опаздывали. Он обычно сигналил, и они выходили. Мама вслед говорила им, чтобы вели себя хорошо, и махала рукой. Дом – обычная бунгало. Не намного больше, чем у Дэни и мамы, но красивее. Выкрашены в цвет тыквы широким крыльцом и качелями. По весне на перилах крыльца всегда висели корзины с цветами. Корзины все еще висели, но все цветы уже завяли. И газон уже стричь пора. Дени вытянул шею и поглядел через лобовое стекло. У окна на втором этаже такой вид, будто его выдрали из рамы. На том месте, где раньше было стекло, висела бывалившееся наружу будто язык штора. Денис снова посигналил и подождал с минуту, но никто так и не вышел. 708. У него впереди ещё остановки и люди. Дени поехал дальше. Выехав из-за угла, объехала лежащий на боку Prius. По дороге встретилось много всего. Перевернутая полицейская машина, раздавленная в лепешку. Машина скорой помощи. Мертвая кошка. У многих домов на дверях были нарисованы большие кресты, краска из баллона. В углах крестов – буквы и цифры. К тому времени, как ему удалось доехать до следующей остановки квартала таунхаусов, называвшегося «Касл Окс», он уже опаздывал на 12 минут. «Бриттани, Мэйби, Джоуи, Дерла, Дениза». Дэнни дал протяжный сигнал, потом еще один. В этом не было смысла. Он сделал это чисто механически. Кассел Оукс превратился в дымящиеся развалины, сгорел дотла. Весь. Следующие остановки. Везде одно и то же. Он вел автобус в западном направлении, по Вестерн, в сторону Черри Крик. Здесь стояли дома побольше, от дороги их отделяли широкие газоны и высокие деревья с густой листвой, отбрасывающей на дорогу тень, будто занавес. Здесь было тихо и более спокойно. Дома выглядели как обычно, и тел дани не видел, но и детей тоже не было. Обычно к этому моменту у него в автобусе сидело 25 детей. Тишина выводила его из себя. Обычно в автобусе становилось шумно, все более шумно. С каждой новой остановкой шум усиливался, с каждым ребенком, заходящим внутрь. Точно музыка в фильме, которая становится все громче перед финалом. Финалом был лежачий полицейский. Лежачий полицейский на Линдлера-Веню. «Сделай этого полицейского, Дэнни!» – кричали дети хором. «Сделай его!» хотя такого делать и не полагалось, да не всегда немного прибавлял газу, и автобус подпрыгивал, а вместе с ним и дети. В этот краткий миг кон чувствовал себя заодно с ними. Он никогда не был таким же ребёнком, как они, простым ребёнком, который ходит в школу. Но когда автобус подпрыгивал, на мгновение им становился. Да не раздумывала бы всё мы там о том, что ему скучно без детей даже без белинайса с его тупыми шутками и смехом. И тут он увидел впереди мальчика, Тимотис. Он стоял у края подъездной дороги вместе со своей старшей сестрой. Да не узнали вы издалека по его растым волосам на темени, торчащим вверх, будто усики жука. Тимоти, один из самых младших, во втором, может, в третьем классе, невысокий Иногда его провожала экономка, пухлая темнокожая женщина в рабочей блузе, но чаще старшая сестра. Судя по всему, старшеклассница. Забавная на вид девочка. Не забавно смешная, а забавно странная. С волосами, выкрашенными в розовый цвет, как у микстуры пепта, которую ему мама давала, чтобы живот успокоился, если он слишком быстро поел с густой чёрной подводкой глаз, от которой она выглядела будто зловещая картина в страшном фильме, такая, у которой глаза двигаются, наверное, по десятку серьёжек и гвоздиков в каждом ухе, а ещё она часто надевала собачий ошейник. Собачий ошейник, будто она собака. Как ни странно, ты не думал, что она хорошенькая в своём роде, если бы не все эти странные штуки. Он не общался с девочками её возраста Не общался с девочками любого возраста, если по правде. Так что ему просто нравилось смотреть, как она ждёт автобус, держа брата за руку. Сразу же отпускает, как только увидит автобус, чтобы другие дети не увидели. Она ни разу слова не сказала Денни. Он даже не знал, как её зовут. Денни затормозил у подъездной дороги и двинул рычажок, открывая дверь. "Эй", сказал он. Это всё, что пришло ему в голову. "Эй!" Доброе утро. Похоже, была их очередь что-нибудь сказать, но они не сказали ничего. Да не позволил себе мельком оглядеть их лица, но не понял, что за выражение на них. У паровозиков Томаси таких никогда не было. Паровозики в Томасе были радостными или грустными, или сердитыми, а у них что-то другое, будто пустой экран телевизора, когда антенна не работает. У девушки были опухшие красные глаза. А волосы прямялись. У Тимоти текло из носа, и он всё время тёр его тыльной стороной ладони. Одежда вся мятая и в пятнах. Мы слышали, как ты сигналил, сказала девушка. У неё был хриплый дрожащий голос, будто она давно ничего не говорила. Мы прятались в подвале. Еда кончилась 2 дня назад. Дени пожал плечами. У меня есть лаки Charms, но только с водой, невкусные. Кто-нибудь ещё остался? спросила девушка. Остался где? Остался в живых. Дэни не знал, что на это ответить. Слишком сложный вопрос. Может, нет. Он видел очень много тел, но он не хотел этого говорить, когда здесь Тимоти. Он поглядел на мальчика, который так ничего и не сказал, только продолжал тереть нос за запястьем. Эй, Тимба, у тебя аллергия? У меня тоже иногда бывает. Наши родители в Теллерайт Заговорил мальчик. Он смотрел вниз на кроссовки. «С нами была Консуэла, но она ушла». Дэнни не знал, кто такая Консуэла. Сложно, когда люди не отвечают на твой вопрос, а отвечают на какой-то другой, о котором ты даже и не думал. «Окей», – сказал Дэнни. «Она на заднем дворе». «Как она может быть на заднем дворе, если она ушла?» У мальчика расширились глаза. «Потому что она умерла». Пару секунд все молчали. Дэнни удивился, почему они до сих пор не сели в автобус. Может, их попросить надо? «Все должны были отправиться на Майл-Хай», сказала девушка. Мы по радио услышали. «А что на Майл-Хай?» «Армия. Они сказали, там будет безопасно». Судя по тому, что видел Дэнни, армия тоже умерла. Но Майл-Хай – хоть какое-то место, куда они могут поехать. До сих пор он об этом и не думал куда он вообще едет? Меня зовут Эйприл, сказала девушка. Она действительно выглядела будто Эйприл. Смешно, когда некоторые именно так подходят людям. Просто подходят. А меня Дени, ответил он. Я знаю, сказала Эйприл. Можно тебя попросить, Дени, увези нас на хрен отсюда быстрее.